Сейчас разобьюсь. А почему завтрак так называется? Ведь едим-то мы не завтра, а сегодня Почему он не называется «сегодня»? <свят> Слово «завтрак» в нашем языке появилось очень давно И на самом деле оно связано со словом «завтра» Вот смотри, очень интересно Раньше, давным-давно, когда на работу вставали не свет, ни заря Ну, то есть очень-очень рано Когда в домах еще не было ни электричества, ни газа По утрам ведь еду не готовили, нет Не было времени на ее приготовление Поэтому еду готовили заранее, накануне Или, например, ели то, что оставалось с вечера То есть завтрак – это еда, которую оставляли на завтра То есть вечером не доели, оставили на завтра Завтра, мол, доедим Ну, сейчас, конечно, все изменилось Завтрак можно приготовить э, очень быстро он ну, например, там, за пять минут сварить кашу Или еще лучше купить уже готовые вкусные э, хлопья Залить их там молоком, ну и поесть Или бутербродами позавтракать У каждого рецепт свой В общем, жизнь изменилась, а слово-то осталось Каждое утро мы по-прежнему завтракаем Обязательно